Несколько минут Юдиф молча смотрела на него, потом бросила взгляд на опустевший замок. «Итак мы оставляем эти места», — сказала она, — «и притом в такую минуту, когда нет здесь никаких опасностей. После происшествий этих дней, без сомнения, у индейцев надолго отпадет охота беспокоить белых людей. Да, за это можно ручаться». Что касается меня, то я не имею никакого намерения возвращаться сюда в продолжении всей войны. Потому что гуроны, надо думать, не забредут сюда до той поры, пока их внуки или правнуки будут еще слушать рассказы о поражении их предков на берегах Глиммергласа. Неужели вы так любите бурную тревогу и пролитие крови? Я была лучшего о вас мнения, зверобой. Мне казалось, что вы можете сыскать свое счастье в скромном доме с любимой женой, которая сама будет нежно любить вас, предупреждая все ваши желания. Казалось мне, вам приятно было бы окружить себя здоровыми и ласковыми детьми и заботиться о их воспитании с нежностью отца, для которого правда дороже всего на свете. Какой язык, какие глаза! Что с вами сделалось, Юдивь? Право, взоры ваши, кажется, еще яснее, чем слова выражают вашу мысль. В месяц, я уверен, вы могли бы испортить самого лучшего солдата во всей колонии. Неужели я в вас обманулась, зверобой? Стало быть, война для вас дороже всяких семейных привязанностей? Понимаю вас, Юдиф, но вы так, кажется, не совсем ясно представляете мой образ мысли. Вероятно, теперь я могу назвать себя воином в прямом смысле этого слова, потому что я сражался и побеждал. Этого довольно, чтобы заслужить между деловарами имя воина. Не отрицаю, у меня есть наклонность к этому ремеслу. Но я не люблю проливать человеческую кровь. Я не людоед, Юдив, и не имею страсти к битвам. Но, по моему мнению, оставить военное ремесло тотчас же после битвы почти то же, что избегать поступления на военную службу и опасения сражений. Разумеется, для женщины не может быть приятным, если ее муж или брат позволит себя обижать, не стараясь защитить себя и ее. Но вы, зверобой, уже прославились на военном поприще, потому что победа над гуронами главным образом принадлежит вам. Теперь прошу вас, выслушайте меня терпеливо, и отвечайте мне с полной откровенностью. Юдифь остановилась, щеки ее, за минуту до того бледные, как полотно, покрылись ярким румянцем, и в глазах ее заискрился яркий блеск. Затаенное чувство придало необыкновенную выразительность всем ее чертам. «Зверобой», — сказала она, — «не время и не место прибегать теперь к разным уловкам, чтобы замаскировать свою настоящую мысль» я хочу без малейшей утайки раскрыть перед вами все, что лежит на моей душе. Прошло только восемь дней, и я узнала вас настолько хорошо, как будто прожила с вами десятки лет. Мы, конечно, не должны быть чужими друг для друга после стольких опасностей, испытанных и перенесенных вместе на одном и том же клочке земли. Знаю, найдутся люди, которые могут перетолковать в дурную сторону мои слова» но я надеюсь, что вы будете судить великодушно мое поведение по отношению к вам. Мы не в колонии, и нас не окружает общество, где один принужден обманывать другого. Надеюсь, вы меня поймете так, как я думаю. Очень может быть. Вы говорите ясно и так приятно, что можно слушать вас без всякой скуки. Продолжайте. Благодарю вас, Зверобой. Вы меня ободряете. Нелегко, однако, девушке моих лет забыть все уроки, полученные в детстве, и высказывать открыто все, что лежит на ее сердце. Отчего же, Юдиф, Женщины так же, как мужчины, могут и должны откровенно высказывать свои мысли. Говорите смело, чистосердечно, и я обещаю вам полное внимание. Да, вы услышите, Зверобой, чистосердечную исповедь моей души, отвечала Юдифь, делая усилия над собой. Вы любите леса и, кажется, предпочитаете их всем удовольствием шумной городской жизни. Не так ли, зверобой? Вы не ошиблись. Я люблю леса точно так же, как любил своих родителей, когда они были живы. Вот это место, где мы теперь, могло бы удовлетворять всем требованиям моей натуры. Зачем же оставлять это место? Оно не принадлежит здесь никому, кроме меня» и я охотно передаю вам свои права. Будь я королевой, все мои владения принадлежали бы вам так же, как и мне. Скажу больше, нет на свете жертвы, которые я не принесла бы для вас, зверобой. Что же, воротимся в этот замок с тем, чтобы не оставлять его никогда более до конца жизни».